Глава двадцатая. Ненужный поклонник. «Катюша, ну что ж ты такая неприступная?» В голосе Хохлова слышится натуральное, наигранное отчаяние. Довела я его, значит. Ну, это его проблемы. Я ничего не обещала, авансов не раздавала. Поворачиваюсь, округляю глазки удивленно. «Семен Владимирович, я не понимаю». Семён просил же! Мне не сто лет в обед, чтобы такие красивые девушки по имени-отчеству звали!» А в голосе раздражение прям. «Простите, я просто не могу. Вы, мой руководитель практики, деловой этикет, уважение к старшим!» Несу откровенный и циничный бред, с удовольствием отмечая, как краснеет его лицо после последних фраз. «Ну а что?» Нечего клеиться к молоденьким девочкам, если не хочешь выглядеть глупым, похотливым стариканом. Хотя ему, пожалуй, столько же лет, сколько и Зубову, но того стариканом не назовешь даже в бреду. Так смотрит, так двигается, так сексом занимается, уверена, что многим фору даст. Не вовремя выскочившие воспоминания про секс с Зубовым окрашивают щеки в красный. но я не пытаюсь унять себя. Пусть Хохлов думает, что это смущение по его поводу. Не будет лишним, ой, не будет. Непростой он мужик этот Хохлов, несмотря на явный удар беса в ребро, случившийся так не кстати. Я за неделю имела возможность заценить не только его качество как ученого, но и вполне себе дипломатические умения. То лезать лизать в жопу начальству хохлов может виртуозно. Васильев верит ему, берет помощником в несколько своих проектов, в том числе связанных с Роскосмосом. А это не просто деньги. Это обеспечение себе работы на всю оставшуюся жизнь, причем высокооплачиваемой работы. Кто бы что ни говорил, а космическая программа – это визитка государства. На нее всегда будут выделяться деньги, как и на оборонку. Васильев топчет оба этих поля. Ценный, очень ценный кадр. Судя по тому, что в центре сидит один из негласников конторы. Естественно, мы с Зубовым не обсуждали его задание на этом объекте. Мы вообще ничего не успели обсудить, кроме его нелогичного желания взбаламутить жизнь моей дочери своим явлением. Но я тоже не дура. вроде бы, и понимаю, что Зубов не просто так сидит на воротах Центра исследований РАН. Дай бог, чтобы профилактически, но для профилактики, подозреваю, тут вся охрана и плюсом сисадмин Виталик, с которым мы в последнее время сдружились. Я более чем уверена, что у Виталика погоны, какой-нибудь капитан или майор даже. Очень удивлюсь, если это не так. Но все-таки, судя по тому, что зуб здесь опять по чужим именем, имеет место быть разработка. Вот только кого? Очень надеюсь, что не сотрудников отдела, где я практикуюсь. Ну или хотя бы пусть все случится после того, как я допрактикуюсь. И пусть не с Васильевым. Может... Тот э, мужик, что так удачно ломает то ногу, то руку, то голову. На чьем месте я сейчас сижу? Хохлов, на мой взгляд, слишком хитер и мудро выебан для таких вещей. Он карьерист и жополис. Такие обычно осторожны и не любят рисковать. И вообще, о чем я думаю? Может, Зубов ищет вообще не в моем отделе? У нас тут пять этажей безумных ученых. Ройся не хочу. Никаких фактов, что мои самые безумные. Хотя Хохлов вон точно свихнулся. Рожа красная, взгляд дурной, с обидой. Старым его обозвали, надо же. Понятно, Екатерина Михайловна, садит он сквозь зубы. Работайте, не буду отвлекать. А то у вас в последнем отчете были ошибки. «Какие?» «Я не привыкла спускать такое, и сейчас не собираюсь». «Знаем, плавали. Один раз промолчишь, и потом только и успеваю уворачиваться от копыт». «Нет уж, обидки обидками, а с работой у меня все отлично. Нехрен поклеп возводить». «У вас графики выстроены без учета... без учета». «О, а можно пример?» Чтоб я больше не путалась. Потом. Но мне сегодня уже сдавать? Пока так сдавайте. Но там же тогда ошибка. Я ее учту. Не надо, я исправлю. У меня сейчас нет времени что-то вам показывать. Тем более, что это вы уже должны знать, чему вас там только учат в провинции. Хорошо, я отмечу тогда в отчете, что получила от вас замечание и не получила полной расшифровки данного замечания, вследствие чего не смогла исправить ошибку неясной этимологии. О, Екатерина Михайловна, прекратите уже! Я не буду ничего поправлять у вас, успокойтесь! Нет, Семен Владимирович, при всем уважении я не могу так. Если увидели вы, что Евгений Фёдорович точно заметит. Давайте все же я подстрахуюсь. А так как я не поняла, что за ошибку совершила, то я дословно приложу к отчету расшифровку нашей с вами беседы. Вы потом сами поясните Евгению Фёдоровичу, да?» И ресничками хлоп для закрепления образа непроходимой, но ужасно старательной дурочки. «Хорошо». Кохлов, надо сказать, сумел сохранить лицо, кивает и выходит из кабинета. А я спокойно продолжаю работать. Посмотрим, посмеет ли он хоть что-то еще ляпнуть про мои отчеты. Понятное дело, что Васильеву он ничего не скажет, потому что нечего говорить. Но вот врага я себе, похоже, нажила. Как ни старалась со всеми дружить, но не выходит. С Хохловым дружба предполагает обмен органическими жидкостями. А на такое я не подписывалась. Ну что же. В принципе, времени у меня было предостаточно, чтобы хоть чуть-чуть закрепиться. Проект мой за неделю очень даже поплотнел. Оброс нужными данными и вычислениями. Ну а чем еще заниматься, если с сексом облом? Зубов, похоже, внял моим словам. И твердо решил оставить меня в покое. Это хорошо, очень хорошо. Хорошо, я сказала. Для головы, занятой теперь исключительно работой, в первую очередь, хорошо. Для моего будущего и будущего моей дочери прекрасно. А мнение недополучающего эндорфины организма вообще не спрашивают. В конце концов, Эти самые эндорфины у нас не только от секса вырабатываются. Вот получу работу здесь, желательно с таким же окладом, как у Хохлова, и будет мне счастье безграничное. А для этого требуется в первую очередь перестать думать о том, с кем сейчас Зубов проводит теплые мартовские ночи и начать планировать стратегическое наступление на шефа. Оно, в принципе, в проекте есть. Нужно только доработать детали. Теперь их придется дорабатывать быстрее, потому что Хохлов сто процентов начнет свистеть Васильеву в уши про меня. А может и подставлять примется. Но не успеет. Точно не успеет. Нет, все-таки хорошо, что у меня нет секса. Злобный недотрах... Прям стимулирует мозговую активность. И все же, с кем он, интересно, сейчас спит?